Тут уж он как в беспамяти, сотрясенье. И вот тут сейчас и есть ему ванная. Водой отливать надо обязательно. Тут-то он обязательно помягчеть должен. Ходил на степу, раз такой. Молчит. Но только у всех троих их такая крепость. С голоду, что ли, не поддаются. Зубы только затиснуты и... Кривого и шампала взяли. Старик, а выдержал характер.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 Ну и в это самое место, за ухом, две дырки насквозь, канаву оттащили. Ну, двое тех было. Хворми с винтовками, как говорят люди проезжие. Значит, будто стража про себя выдавали. Ну и так сдается, что сын Глазкова один, Колька, который сбежал. Меня убить за отца грозился, ну, моего убил. А уж твой так наскочил на судьбу. Пшеница да ячменю мешок, кровью запекши. На них и убили. Теперь надо позабирать все. Побежали под утро без хлеба, без одежды на перевал, в снега. Нянькин сын Яшка, вдова Корякова дочь. И сам Коряк, кнут только захватил по привычке своей Дрогольской. Побежали добывать все.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 всем про сон рассказывала обхаживала горку не к добру чуяла всю неделю как не своя ходила сказала марина семеновна не ей ей не сказала ох худо няньки будет через алексея такое худо пришло худо прислала леша пшеницы с кровью есть то надо промоют и отмоют только всего не вымоешь Тысячи лет тому. Падает снег и тает. Падает гуще-гуще и тает и вьет и бьет. Ближние горы, пегия. Стали пегими кипарисы и виноградники и плетни. А снег все сыплет и заметает в вихре. Белит и кроет. И вьет и метет и хлещет. Зимой хватило от бабугана, от четвердага, со всех сторон, крутит метелью и день и ночь. Не черная костель-шапка, а исполинская сахарная гора, голова на блюде, на белой скатерте. Седые дымные стали горы, чуть видные на белесом небе. И в этом небе черные точки, орлы летают. Гонит снегами лесную птицу к жилью. Черные дрозды с оранжевыми носами шмыгают по пустым садам. Выискивают во двориках. Остатки овечьих стад умные чабаны стерегут в кошарах. Опасно пускать в долину. Смотрят на снег с тревогой. Валит. А сена нет. Овцы начнут валиться. А над горами орлы летают. Не боятся орлы снегов. Корму орлам достанет. Бежит в снегу маленький татарин в бараньей куртке. Лошадь из снега тянет. Кричит, воет в белую пустоту на всю горку. «Ей! Бери коня! Купай! Ей!» Спотыкается на кусты под снегом, волочит в поводу коня, бьется в мои ворота. «Козяй! Ей! Коня бери! Хлеба давай, корей! Все помирай! Ой, бери! Ей!» Еще с порога вижу, как он стучит себя по груди и топчется, прыгает за шиповником. Татарин крохотный, черноусый, с обезумевшими глазами. Он хватает меня за рукав и тянет. Пожалуйста, бери коня! Ей! Из его горла рвется, гортанный клекот. Он дергается лицом, глазами, словно вот-вот заплачет. С носа мутная капля виснет. Слезали, потли, не разобрать. Совсем чумовой татарин. Дрожит, кричит, перекося рот, Кривит почерневшее лицо И все охлопывает коня по шее. А конь, под черной шкурой скелет, С втянувшимися ноздрями, Оскаленными зубами дерет шиповник. Запарил коня татарин, И сам запарился. «Ей!» — кричит он с болью в мои глаза, Дергает меня за руку. «Ну, твоя надо! Пожалуйста, бери конь!» ну хлеба давай мало мало снег зима пришел ей со страхом с болью гляжу я в его обезумевшие глаза убегающие от ужаса друг говорю ему нет у меня ничего но он не может понять пожалуйста бери конь арабчук мой седьмой зима хороший золотой кормить ничего нема снег пришел зима жалька ей он машет рукой на город и я машу и мы смотрим в глаза друг другу растерянно безнадежно он вырывает слова из глаз острых черных изо рта кривого от нетерпения и страха что поздно будет йой ой ой сами к лампад бежил ну алюш пошла ночь будет ничего не видал помирал кричит он звериным криком отрывается от меня и одергивает коня Волочит, тянет, не идет за ним конь. Боится. и я -и! Стоит его виск в ушах. Провалился с конем татарин в снег, в балку. Слышно и там визжит. Я иду по глубокому снегу на площадку. Дубовая поросль завалена рыхлым снегом. Далеко внизу путается, чернеет с конем татарин. По снегу катится, за ним снеговая пыль. В город погнал татарин. Он из Биюк-Ламбата? Страна чудесного золотого табаку. Где такое Биюк-Ламбат? Да, это совсем близко, 12 верст. Кто-то о нем говорил недавно, кто-то помер. Да, от голоду померла у татар вдова художника русского. Ушла к татарам и померла. А его картины за этими горами... О, снег какой! Испугал чумового татарина. Сухую траву засыпал на много дней. Сумерки надвигаются. Куда побежал татарин? В слепую ночь. Чумовой татарин. Закрытый на базаре лари, будет в кофейнях тыкаться. А сумерки все густеют, костель синеет. У, какая пустыня там! Снеговая пустыня в падающей ночи. Я стою на холме и вглядываюсь в пустыню, пытаюсь ее постигнуть. Море черное, как чернила, берега белые, громыхает поглуше, от снега глохнет. И там пустыня, одна на другую смотрит, черная, белая. Тысячи лет тому, многие тысячи лет, здесь та же была пустыня, и ночь, и снег, и море черная пустота, погромыхивала так же глухо. И человек водился в пустыне, не знал огня. Руками душил зверье, подшибал камнем, Глушил дубиной, прятался по пещерам, На Четердаге и под костелью. Они дожили и до сего дня. Видела эта вечная стена Кушкаи, В себя вбирала, и теперь вбирает, Пишет по ней неведомая рука. Смотрю и вбираю я. Снега синеет, чернеет даль. Нигде огонька не видно. Не было и тогда. Пустыня вернулась из далеких дней. Пришла и молчанием говорит. Я пришла, пустыня. Я знаю, она пришла. Бегают люди с камнями. Вчера рассказывали про судак. По дорогам горным хоронятся, за камни. Подстерегают ребят и камнем. И волокут. Кругом с камнями. И в славном когда-то Бахчисарае, и в Старом Крыму, и всюду, каким же чудом швырнулись тысячелетия, куда свалился великий человеческий путь, на небо, великое восхождение, и это гордое Будем, Боги, я смотрю на вздувшийся под снегами камень. Какая сила! Вышел из дали! Вот он, мое, его!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 Миллиарды труда сожрали за один день. Какими силами это чудо? Силами камня тьмы. Я это вижу, знаю. Синей костели нет. Черная ночь, пустыня. Крапит из балки, из темноты, конь запаленный дышит. Взрывая снег, у моих ног из балки выкатывается черное, татарин. За ним его черный конь. Крепит татарин! и конь хрипит. Я бегу от него к воротам. Татарин бежит за мной. «Ты, бери! Нема люди! Ночь черный! Бью кламбат! Йой! Бери! Аллах!» Я не вижу его лица. Я вижу, как конь головой мотает. Хочет поводье вырвать. Мотнул и уткнулся в снег. Я вижу порог над ним. Я отмахиваюсь от них, от призраков. Стараясь открыть калитку, держит меня татарин, Рукою молит, и вдруг — «Йой!» — вскрикивает татарин И чутко всматривается во что-то в балке. Я ничего не вижу. Он срыву дергает повод, но конь уснул. Он бьет его кулаком по шее и кидается в сторону. Бежит и кричит кому-то, кого он видит. «Йой! Ханым! Хозяйк, бери! Конь! Йой!»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 а просто голову потерял от страху. Воистину, голову потерял чумовой татарин.